и я снимаю перед вами шляпу. Я отказываюсь понимать, чем элегантный мистер Уилкс мог обворожить девушку столь пылкого нрава, как вы. Он должен был бы коленопреклоненно благодарить небо за то, что девушка, обладающая такой, как это он изволил выразиться, неуемной жаждой жизни, потянулась к нему, а этот малодушный бедняга